Ввиду цензурных препон, сказка эта далась ему с трудом. В «Черновиках» Салтыкова я нашел целых пять вариантов этой ехидной сказки. От первого до четвертого варианта она все разрасталась и разрасталась в объеме и становилась все более и более нецензурной. Наиболее острый четвертый вариант сказки о «Вредном начальнике» был в то же время и наиболее обширным. Убедившись в совершенной нецензурности его, Сылтыков стал подчищать, сокращать, кромсать эту сказку, и получился сравнительно бледный пятый вариант, который вошел в печатный текст Современной Идилии. В книге Неизданный щедрин я напечатал четвертый вариант этой сказки, наиболее обширный и по тем временам нецензурный. Оказалось, что он не менее нецензурен и по нашим временам. В кратком и бледном изложении У меня нет под рукой книги неизданный Щедрин. Содержание этой сказки такое. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник, у которого на носу была зарубка. Достигай пользы посредством вреда. Дали ему в управление целый край, стал он применять в нем свою систему. Земледелие прекратил, рыболовство уничтожил, привел народ в страх и трепет. Все по норам попрятались, а он сидит, радуется и мечтает. Вот все уничтожу, сокращу, в прах превращу. И тогда вдруг из великого вреда родится великая польза, всеобщая каторга. Тогда народ поумнеет, жизнь процветет, а я буду смотреть да радоваться, дарить мужикам по красному кушаку, а бабам по красному платку. Однако вредит он год, вредит другой, а пользы от этого никакой не приходит. Нивы заскорбели, реки обмелели, торговля прекратилась, народ обнищал. Думал-думал, отчего бы это так, и догадался. От того, что вредил он с разумением, а вредить надо безо всякого разумения. Пошел колдунье, та ему клапанчик в голове открыла, разумение фьють, улетело. И стал ретивый начальник вредить без разумения, Но и тут ничего не выходит. Стал придумывать разные проекты. Например, проект о закрытии Америки. И спохватился. Но ведь, кажется, сие от меня не зависит. Бился-бился, ничего не выходит. Вредит, а пользы нет. Тогда решил он призвать на помощь мерзавцев, которые тут как тут, словно комары на солнышке вьются, и говорит им, «Так и так, господа мерзавцы, врежу я много, а пользы выходит мало». «Не можете ли помочь мне?» Мерзавцы охотно взялись помочь, но поставили условием, чтобы мы, мерзавцы, говорили, а все прочие, чтобы молчали, чтобы нам, мерзавцам, жить в холле и неженье, а остальным прочим в кандалах, чтобы нам, мерзавцам, жить в полное свое удовольствие, а всем прочим, чтобы ни дна, ни покрышки, чтобы наши, мерзавцев, ложь за правду почиталась». А остальных прочих, хоть и правда, да про нас ложью числилось, чтобы прочие и пикнуть не смели, а мы, мерзавцы, что про кого хотим, то и лаем. Согласился на их условия начальник, хотя и сказал: Вижу, господа мерзавцы, что из работы вашей вреда действительно будет много, но выйдет ли из этого вреда польза, это еще бабушка надвое сказала, и господа мерзавцы стали действовать. Окончание сказочки можно и не приводить, достаточно и этого, чтобы понять, почему господа коммунисты стали рвать из рук друг у друга книгу с этой сказкой, так все это как перчатка к руке подходило к нашей советской действительности. И мог ли думать Салтыков, что его сатира, направленная против священной дружины, через 50 лет окажется как нельзя более злободневной? Недаром же и испуганное издательство писателей изъяло из моего предисловия фразу о злободневности сатиры Салтыкова. Все читатели понимали, что эта сказка о вредном начальнике попадет не в бровь, а в глаз тому начальнику, который довел советскую Россию начала 30-х годов до голода и разорения. Один мой приятель, живший в подмосковной деревне, дал книжку с этой сказочкой прочитать соседним мужикам, Возвращая ему книгу, они сказали «Здорово здесь про Сталина пишут». И сам Сталин тоже прочел мою книгу, как я услышал это в декабре 1936 года из его речи по поводу введения пресловутой «Сталинской конституции».